Ей хотелось сказать так много, но она ничего не сказала. Только взглянула на него и спросила, «Наверное, я вам помешала?» Он чуть насмешливо улыбнулся и прищурил глаза. «Разве что причесываться уж, если вы спрашиваете». Простите, я без пиджака, но я и понятия не имел, кто стучится. Здесь вообще не принято стучаться, а непривычная всегда настораживает. Провожая ее, он прошел по садовой дорожке вперед, чтобы открыть для нее калитку. В одной рубашке без мешковатой вельветовой куртки он выглядел очень стройным, ладным, хоть и слегка сутулился. Светлые волосы и быстрые глаза придавали ему удивительно молодой, бодрый вид. Но ему, пожалуй, было лет 37-38. Она шла к лесу, зная, что он смотрит ей вслед. Этот человек неожиданно для нее самой разбередил ей душу, что-то разбудил в ней. А он, возвращаясь в дом, думал, «Она привлекательна, и в ней есть что-то настоящее. Она сама не знает, до чего она привлекательна». Кони многое в нем удивляла. Он так мало был похож на лесника, да и вообще на рабочего человека, хотя в нем и проглядывало что-то общее с местными жителями. Но в то же время он сильно отличался от них. «Этот лесник Меллорс. Он, мне кажется, необычной личностью», сказала она Клиффорду. Его даже можно принять за джентльмена». «Вот как?» — удивился Клиффорд. «Я что-то не замечал». «И все же в нем есть что-то особенное», — настаивала Конни. «Да, он славный малый, хотя я знаю о нем немного. Он только в прошлом году демобилизовался из армии, собственно, немногим более полугода назад. Служил, кажется, в Индии. Там он, возможно, и пообтесался. Наверное, был денщиком при офицере, а потом получил повышение. Некоторым солдатам такое иногда удается, но... От этого им только хуже. Возвращаются домой и вновь занимают положенное им место в обществе». Конь незадумчиво смотрела на Клиффорда. Она знала о его неприятии тех, кто принадлежит к низшим классам, и пытается взобраться наверх точно так же, как знала, что неприятие — это типично для людей его породы. «Разве ты не согласен, что в нем есть нечто особенное?» — спросила она. «Откровенно говоря, нет». «Ничего подобного я не замечал». Он посмотрел на нее с любопытством и одновременно с беспокойством и некоторым подозрением. И она поняла. Он не до конца с ней искренен. Он даже с самим собой не может быть искренним до конца. Этим все и объяснялось. Его раздражало даже упоминание о какой-нибудь действительно незаурядной личности. Люди должны быть не выше его уровня, а лучше всего ниже. Уже не в первый раз Кони подумала, насколько предубеждены и невеликодушны мужчины ее поколения. Насколько ограничены, насколько боятся жизни.